Время действия. Следующий день. Место действия. Зал для занятия йогой в школе Кирин. <свят> <свят> Стою вниз головой, уперевшись руками в пол, и чувствую, как приливает к голове кровь. Пытаюсь поднять вверх правую ногу, повторяя за учительницей. Чё-то не поднимается. Поворачиваю опущенную голову влево-вправо, смотрю, как дела у остальных. Почти у всех ноги поднимаются как надо, высоко. А у меня нет. Что за черт? Суставы у меня не той системы, что ли? А ну-ка, рывком. Напрягшись, делаю усилие, пытаясь задрать ногу выше. Теряю равновесие и валюсь вперед. Вот же Сижу на коврике, а вокруг все стоят с поднятыми ногами. Юнми, говорит учительница Не нужно делать резких движений. В йоге движения выполняются неспешно. Поняла? Мотаю головой, показывая, что понял. Чувствую, как от головы отливает кровь. Фух. Всегда думал, что йога – это релаксирующее лежание на коврике. Поначалу так и было. Лежали, дышали, расслаблялись. Прекрасно все было. Но, как говорится, счастье долго не продлилось. Закончив первый этап, мы перешли к следующему. Растяжки, стояние в неудобных позах. И вот как сейчас, задирание ног в потолок. Это какая-то неправильная йога. Закончили, говорит учительница, обращаясь ко всем в зале. В зале с облегчением выдыхают, опуская уставшие конечности. Ну, хоть одна радость, что всем это тоже дается непросто. А то прямо хоть ложись да помирай. Следующее упражнение, говорит учительница, не давая расслабляться. Повторяем за мной. Теперь стоим, согнувшись на левой ноге, обкрутив ее правой. Качнула. Выравниваюсь. Качнула в другую сторону. Возвращаюсь в вертикаль. Слишком сильно. Проскакиваю нулевую точку и теряю равновесие. Коврик под ногою пружинит солнце ним. Деловито подтягивая штаны, объясняю я свою неудачу, вопросительно смотрящий на меня учительница. Слишком мягкий. Учительница ласково улыбается. Сзади хихикают, как обычно. Переходим к расслабляющим упражнениям. Лягте спиной на коврик, говорит учительница. Ну, наконец-то, хоть полежать на мягком. А то весь в делах, весь в заботах. Роздуху никакого. С дудочкой и гитарой – репетиции, с херин – репетиции, с театралами – репетиции. Еще сунок книгу нужно дописать и про амкис не забыть. Парни, что приятно, не обиделись, что Сенхен им отказал, и не перенесли свою обиду с него на меня. Наоборот, увидели в отказе повод еще больше упереться и работать ради своей мечты. А мне, за то, что я их до прослушивания дотащил, и за то, что активно лоббировал их пред президентом, большая признательность. Правда, достают теперь с английским, просят, чтобы я откатал им произношение на пять. Похоже, они решили, что их главная беда в этом. Ну, не знаю. У меня на этот счет есть свое мнение, но я с ним ни к кому не лезу. Как говорится, вскрытие покажет. Я с ними готовлю подарок учителю истории. Песню, пришедшую мне в голову на одном из его уроков. Исполним в новогоднем концерте. Как я и предполагал, моя композиция для Сехона, перефигаченная умельцами в известном агентстве, звезд с неба не нахватала. Да, взлетела в топ, поначалу, благодаря поддержке фанов и пиар-ресурсам Fan Entertainment. Но на этом дело и закончилось. Остальной мир этого шедевра не заметил. Да и в Корее после пяти дней композиция поползла в чартах вниз. На одну-две позиции сдала. Похоже, что ее не поняли ни тут, ни там. Что, собственно, не удивляет. Сделанная для одного, переделанная для другого – фигня в итоге. Ожидаемо и закономерно. Ммм, какой коврик мягкий. Прямо так и обнимает. Прямо так и затягивает в царство сна. Эх, поспать бы сейчас, хотя бы пока длится это упражнение. Научиться бы спать по пять минут. Раз, прикорнул где-нибудь в уголочке. И опять, как огурчик. Читал, что такой короткий сон очень хорошо восстанавливает силы. И умеющие люди этим пользуются. Как там? штирлиц спал, но знал, что ровно через 20 минут он проснется. Я же тоже почти как штирлиц. значит мне тоже так надо Хр -хр -хр. -хр -хр. Три минуты спустя. Учитель, кто-нибудь разбудите Юнми, мое занятие еще не закончилось. Окончание урока Юнми подходит к преподавателю. Простите солнце ним. Кланяясь с виноватым видом, говорит она, «Я заснула. Это от оттого, что я просто не высыпаюсь солнцем а не потому, что я плохо к вам отношусь». «Ничего страшного, Юнми, улыбаясь, отвечает учительница, – «в твоем возрасте в этом нет ничего необычного. Я знаю, что ты хорошо учишься и вместе со всеми готовишься к праздничному выступлению, так что ничего страшного. Но если ты хочешь стать айдолом, то тебе как-то придется решить этот вопрос». «Жизнь айдолов в агентствах гораздо более трудная, чем жизнь школьников». Юнми согласно кивает. «Да, я знаю, солнце ним», – говорит она. «Поэтому я и хотела у вас спросить. Знаете, я слышала, что если несколько раз спать днем по 15-20 минут, то это очень хорошо восстанавливает силы. Ведь йога – это не только гимнастические упражнения, но и умение управлять своим организмом. Я хочу научиться засыпать в любой момент, и просыпаться через определенное время. Сон ним. Может быть, вы сможете меня этому научить? Или хотя бы скажете, где об этом можно прочесть? Учительница на несколько секунд задумывается. Рядом за спиной Юнми останавливаются две девчонки и греют уши. «Знаешь, – подумав, – отвечает учительница, – ты первая, кто задала такой вопрос. Хотя очевидно, что подобное умение может пригодиться всем». «Даже тем, кто не собирается становиться айдолами». «Думаю, если я попробую вас этому научить, это будет для вас большой пользой». «А что касается именно тебя?» Учительница с улыбкой смотрит на Юнми. «Могу сказать, что с первой частью твоего желания проблем нет», — говорит она. «Засыпать в любой момент и в любом месте ты уже умеешь». «Просто ваши коврики, солнцени, обладают магнетической силой», — смущенно говорит Юнми. У них, наверное, накопилась энергия от релаксации тех людей, которые на них лежали. «Возможно», – кивает учительница и лукаво улыбается. «Значит, тренироваться будем теперь на голом полу». Девчонки за спиной Юнми изумленно выдыхают.